Да уж такое. На ходу откланившись хозяйки, и следуя за Матвеевым, быстро заговорил Толстой. Сказать надо вот-вот скоренько, чтобы часу не упустить. Не к часу, и мигу не можно прогаеть, как и горе не вышло великого. Что ж, толкуй, боярин, видишь одни мы, никто не слышит, не помешает, Безо всякой опаски можешь. Ну где же без опаски? Дело слышь такое. Да постой, государь мой, перво-наперво. Поведай мне на чистоту, другом али недругом почитаешь ты себе Петра Андреевича Толстого. Говори, государь мой, не таючись, лучше прямо-то про слово. «Да я и при ином приком не лукавил, Николи, и тебе скажу, так оно ни то, ни другое. Я тебе чужой, и ты мне не близкой, вот дума моя». «Да, оно и быть иначе не могло. Велика ли нужда Матвееву до да Петрушки Андреева?» С хорошо разыгранной грустной обидой проговорил Толстой. «Ну, ин, слышь, государь ты мой милостивый, дозволь тебе слово бы притчу одну поведать. Так, может, лучше мы до дела дойдем». «Изволь, говори, коли час есть. Я полагал, в такую пору ты зачем поважнее? А притча, так и притчу послушаю. А там не взыщи, проститься час буди. Вверх я нынче зват на ночь. Царица присылала, так уж. Не задержу, небось. Коротенько притча моя. Слышь, два матерых Бирюка драчу завели». «Очи кровью налилися, когтями землю роют, шерсть дыбом. Кто хаволи бонь да слопает? А промеж них невеличка букашка прилучилася. Пока что ее и вовсе под ногтем любой берюк размозжит. И ухитрись она, скок на загривок одному, первому попавшему. Ровно блоха. Блоха? Ты так говоришь, хозяин ласковый. Ины то пускай. И блоха неплоха, коли в чести живет. И села меж ушами у берюка». Что оба там не творят, букашка-то моя и видит. Инна ей только-только не попадет, да она увертлива и видит на одном бойце сидючи, кому из двух скорее поколеть. И помимо того, не сиди она поверху, ей бы в пыли растертой быть. Так вижу, умна твоя букашка, да мне-то что? Слушай, все скажу. Ина она видит, что ей самой не по сердцу. помеха она быть не может. Мол, ведь громко боится... «У кого на гриве сидишь, тому и песни пои, А все же не терпит сердце, сказать надоть. Вот зачем и пришел я. Кем хошь, считай меня, надо ж мне свою шкуру баронить. Ежели к сильным не пристать, так и к не поверстать, а все же тебе нечто поведаю. Присягу я давал, не выдать бы кого, дело не открывать. Я и не открою, слышь, ничего, одно скажу, постерегу малость. Кого остережешь-то, говори прямо, не путай». Брось свою замашку, боярин. «У каждого своя, Артамон сергеевич Ты гляди, когда-либо и спасибо мне за мою скажешь. Ну, слушай, вот были вы, а с лекарем, с рамадановским, да с царицей при царе принедужном, и лекаря вон высылали, и о чем-то с царем толковали, и все туне другом твоим и царице ведума. А когда вы снова к царю сбираетесь, и как ему Петра царевича вести замыслили и все иное, так вот остережись, Артамон Сергеич». «Слышь, про иные дела попомни, не под охраной почитай кратком, поведете малое дитя, так бы на место трона во воугличе не очутился царевич, а ли и похуже? Сам знаешь, какие нелюди на свете живут, что им ничего не страшно, не соромно, за корысть отца родного зарежут не то. Ну, я больше сказать ничего не волен, как присягу давал, хе-хе-хе. Слышь, но не береги от блох присягу брать стали, вон какие времена пришли, ну вот и все». Не буду более времени брать. Тебе, слышь, в Кремль пора, коли зван. Прощенье прошу, не поминай лихом. Пусть я и какой-никакой по по твоим, Артамон Сергеич, да одно верь. Не аспит я, не кровопийца, чтобы дозволить безвинную кровь проливать. Вот. А там, как хочешь, суди. Прощай, хозяин ласковый, поскачу к бирюкам своим. И не придется мне того схватить, на чем они не поладили. Бог их знает, кто прав. Кусок, видно, сладкий, а я только младенческую душу сберечь хочу. Вот, прощай». И в сопровождении хозяина гость пошел к дверям. Матвеев был сильно взволнован всем, что сказал Толстой. Ему очень хотелось еще потолковать с хитрым гостем, но как раз в эту минуту стены и часы стали звонко протяжно выбивать удар за ударом, и Матвеев словно вздрогнул от их звука, не стал задавать Толстому больше никаких вопросов, не удерживая его... Простился и почти неучтиво поспешил выпроводить на крыльцо, приказав людям, чтобы подавали сани гостю.